Сделай шумно. Сквозь звон в ушах ворон не мог разобрать отдельные выкрики, а может их и не было. Люди, явившиеся в дом выводителя, казались массой без глаз и лиц, толпой без собственной воли, топливом в печи, которую топили самозванцы. «Преступники и самозванцы!» — сказал ворон, и толпа замолчала, будто по ней грохнули молотом. Шевар сощурился, он был молодой и неосторожный, его чувства брали вверх над расчетом. Ворон посмотрел ему прямо в зрачки. «Ты убил моего отца, брат, не думай, что сын вывора оставит это без наказания». На мгновение что-то изменилось в отважных глазах Шивара. Этот покрытый шрамами и не знающий страха испугался на один миг, но очень-очень сильно. «Убийца!» – закричал он следующий миг. Крик сорвался на виск и вместо Грозного вышло истеричным. «Это ты, убийца! Есть свидетели, есть доказательства! Ты убил его, чтобы безнаказанно провести выворот своих хозяев из ученой сети!» Тут толпа взорвалась воплями и загудела снова. И опять нельзя было различить ни голосов, ни слов. К ворону подступили с четырех сторон. Он выпрямился, расправил плечи и от него отпрянули, как если бы он был вооружен». Дядя, восседавший посреди зала, с разочарованным и печальным видом, повернул голову и посмотрел на Шивара. Это был приказ. Шивар не хотел делать то, что ему предлагали, но однажды, начав, уже не мог отступить. Он сжал руку на рукоятке меча, глубоко вздохнул, выдохнул и пошел к ворону, и люди шарахались с его пути. «Ты вне закона! Ты больше не наследник вывора, ты. «Но мы не допустим, чтобы пролилась кровь нашего родственника, хоть и убийцы!» — проворковал дядя за его спиной. Жвар остановился. «Правосудие и справедливость свершатся на древних землях выворота!» — печально сказал дядя. «Но кровь не прольется!»